185. Март 20. -е. Держитесь, как на пожаре. Психический заряд огненной мощи сильнее ракет. Многое остановили. Останавливаем все опасное миру. Отвлекаем и раздробляем энергии тьмы. Психический фильтр — как преграда для ее действий. Психический фильтр — это намордник для темных. Не будет войны но и мира не будет, пока не приду».